Между тем дозор, вернувшись к отведенному ему посту, снова оживил почти потухшие костры, и вскоре красные яркие языки пылающих огней озарили своими лучами палисад, что дало возможность Спартаку осмотреть расположение больших ворот, занимавших во всяком римском лагере самый отдаленный пункт от позиции занятый неприятелем, и которые поэтому в лагере Мессалы были опрощены к ноле. После внимательной реагностировки местоположения римского вала Спартак вернулся назад, собрал свою когорту и повел ее к большим воротам римского лагеря, соблюдая осторожность. В молчании и тишине шли солдаты Спартака, и только когда уже совсем близко подступили к римскому лагерю, топот их шагов был услышан римским часовым. — Кто идет? — закричал легионер Септимий с голосом.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 Тут не было сражения, а была кровопролитная бойня. В какие-нибудь полчаса было перерезано более 400 легионеров. Другие разбежались, как безумные, в разные стороны. Только человек сорок самых храбрых воинов под начальством Мессал и Нигра дружным строем стали у притарианских ворот, которые считались у римлян главными. Почти все эти легионеры были без кольчуг и щитов, но все они были вооружены мечами, копьями и дротиками.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 «Гнусный вождь подлейших разбойников, где же ты? Подлый раб, имей смелость попробовать меча свободного гражданина! Спартак, разбойник, где ты?» Несмотря на крики и стоны, на звяканье оружия и оглушительный шум и грохот, наполнявший лагерь, фракиец услышал, наконец, дерзкие речи римлянина. Мощными руками своими протеснился он сквозь ряды своих приверженцев, которые окружили со всех сторон от горсть легионеров.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 вызвала в груди гладиатора воспоминания любви и сразу утешила гнев, которым он пылал, и удержала руку, готовую пронзить Центуриона. Миссала не был дерзким болтуном, способным только бросить вызов. Он отличался необычайной храбростью и доблестью. Но как ни был он силен, как искусно не владел оружием, он не мог отразить нападение Спартака, и ему грозила неминучая гибель от руки того, кто без преувеличения и без сравнения был лучшим бойцом своего времени. Итак, Спартак удержал свой меч, который находился лишь в нескольких дюймах от груди упавшего центуриона. Овернувшись к двум офицерам, прибежавшим при виде гибели Мессалы, Спартак закричал, вышибая быстрыми ударами меч из руки одного и поражая другого в живот. «Иди, юноша, и расскажи, что подлый гладиатор подарил тебе жизнь». И, прикончив обоих офицеров, он вернулся к Мессале, помог ему встать на ноги и передал его на попечение двум гладиаторам для того, чтобы последние защитили его от ударов своих приближавшихся товарищей. После того, как были убиты почти все смельчаки, отчаянно сопротивлявшиеся гладиаторам, римский лагерь очутился в полной власти победителей. То же самое произошло в лагере Клавдия Глабра, куда ворвался Акномао.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 На следующий день два гладиаторские полка собрались в лагере Клавдия Глабра, которого победители беспощадно осыпали остротами и насмешками, обзывая его котом, убежавшим от крысы. Они даже сложили про него следующую песенку. Жил себе кот в старину, притаился кот у норки, где жила ненавистная ему крыса. И по глупости своей кот в засаде задремал, поджидая в гости крысу. Но крыса хитрая была, ловка, проворна и смела, и позади его прошла. Кот глупо хвастался, что крысу победит, а крыса провела кота. И колокол к хвосту его веревкой крепко привязала. От непривычного трезвона кот испугался не на шутку и лыжи навострил, а крыса над ним.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 Не прошло и 20 дней после победы Спартака над Клавдием Глабром, как их прибыло уже более 4000. Все они были сполна вооружены копьями, щитами и мечами, отнятыми у римлян, и вместе с тысячи двумястами солдат, уже воевавших под предводительством фракийца, образовали первый легион войска угнетенных, которое в скором времени должно было стать таким страшным и грозным».